Глава 82. Таксист останавливает машину перед пабом Нью-Ин, единственным пабом в Кроптоне. Я расплачиваюсь наличными и выхожу на холод. Навигатор на телефоне утверждает, что до дома люка идти 10 минут, но мне хочется прогуляться по деревне в последних лучах угасающего дня. Вдоль узких мощенных улиц высятся каменные коттеджи с ухоженными садами. Ещё в поезде я прочитал, что население деревушки составляет всего 300 с чем-то человек. Здесь нет даже магазинов. Идеальное место для пенсионера. Или для того, кто мечтает получше спрятаться. От главной улицы ответвляется другая, поменьше. Знак указывает, что проезд крупного транспорта запрещен. Я сворачиваю на неё и иду мимо домов, построенных больше ста лет назад. За коттеджами в конце улицы стоит аккуратный современный домик. В окнах горит свет, тёмно-синюю дверь освещает яркий фонарь. Кажется, меня ждут. Я стою в дворе перед домом и смотрю на долину. Пейзаж поражает. Я уже и забыл, какое умиротворение приносит открытая сельская местность. Подхожу к дому и тихо стучу в дверь. На улице темнеет. На холмы постепенно спускается холод. Я чувствую, что начинаю дрожать. Но вот дверь открывается, и меня сразу обволакивает тепло. Когда я просил вас оставить это дело, то, в общем, подозревал, что прошу слишком многого. «Здравствуйте, Люк», — отвечаю я. «Я здесь только ради Памелы. Хочу и помочь, если получится». Он пропускает меня в дом. «Заходите». Я следую за Люком в маленькую гостиную. В ней горит камин. Я сажусь на диван, и Люк опускает тяжёлые шторы у окна. «Ежегодная зимняя битва со стихией», — комментирует он. «Должно быть хорошо здесь жить», — отвечаю я хотя догадываюсь, что все имеет свою цену. У меня тут такое впечатление, что весь остальной мир, если и существует, то где-то очень далеко». «Мне все подходит. И погода, и местоположение», — отвечает он, и садится в укрытое пледом кресло-качалку у камина. «Мне нравится уединение». Согревшись у камина, я снимаю куртку, кладу ее рядом, а на нее сумку с флагом Томаса. «Как давно вы живете в Кроптоне?» — спрашиваю я. Как только уехал из Хадли, отвечает он. Больше 20 лет. Сначала я мог позволить себе снимать всего пару комнат, но примерно 10 лет назад построил этот дом. На строительство ушло 2 года. Отличная работа. Думаю, здесь можно жить годами и почти ни с кем не встречаться. Он смотрит на меня через комнату. Я не собираюсь впустую тратить ваше время, говорит он. Вчера вечером я разговаривал с Помелой. Вы регулярно общаетесь? «Только по необходимости», — отвечает он. «Спасибо, что позволили ей провести прошлую ночь дома. Это для неё много значит. Вы знаете, что я опять приходил к ней сегодня утром?» «Да. Вместе с дочерью Джека, кажется». Я киваю и продолжаю. «Полагаю, вам известно, что именно собирается рассказать Памела?» «Да. Вот что не давало мне покоя. Вы строили клуб, вы каждый день находились на стройплощадке и по большей части в одиночестве». Спрятать тело без вашего ведома было бы невозможно. Когда я говорил с Помелой прошлым вечером, она настояла, чтобы я держался истории, которую они с Джеком тогда сочинили, и которую она расскажет, если тело когда-нибудь обнаружит. Люк протягивает руку к корзине у камина и бросает в огонь небольшое поленце. На самом деле мы с Джеком прятали тело вместе. И вы, Памел и Джек, дали слово хранить этот секрет, «А что насчёт вашей матери?» Люк прищуривается, глядя на стреляющие в камень искры. «Она никогда не знала о теле», — отвечает он. «Я сразу покинул Хадли». «Что случилось?» «Это было в воскресенье утром. Я убирался на стройплощадке, наводил последний лоск. Все остальные были в церкви. И тут появился один из головорезов, Бетти Бакстер, и стал уговаривать меня толкать таблетки в пабе на Хадли-Хилл. Деньги сулил неплохие, я в них тогда нуждался, так что я подумал, почему бы и нет. Напрасно я это сделал. Как и большинство подростков, я изредка покуривал травку, но барыжить таблетками — это совсем другое дело. У меня ничего не получилось. Хозяин паба меня выгнал, да ещё и пригрозил вызвать полицию. Я сбежал из паба, а потом мама нашла таблетки у меня в кармане джинсов. На самом деле, глупо с моей стороны. Я поссорился с викарием, И навсегда уехал из Хадли. А что насчёт тела Анжелы? К тому времени всё уже было сделано. Клуб был построен. Забавно. Но то строительство было самым счастливым периодом в моей жизни. Я понял, что хочу этим заниматься, но как можно дальше от Хадли. Что изменилось между вами и матерью, что вы вернулись? С тех пор, как я уехал, я видел её только дважды. Я скучал по ней, а она по мне, но... «Если я хотел жить собственной жизнью, мне надо было забыть про Хадли. Когда обнаружили тело, мать испугалась, что я причастен к этому убийству. Мне надо было предупредить её, чтобы больше она не искала со мной связи. Вы рассказали ей правду?» «Пришлось. В конце концов, так было проще». Люк встаёт. «Вы приехали издалека. Могу я предложить вам выпить?» Я поднимаю руки. «Спасибо, не стоит. Не возражаете, если я плесну себе. Он пересекает комнату, подходит к барному столику на колёсиках и наливает себе щедрую порцию виски. «Ваша мать всё рассказала отцу?» «Мы с ней поругались на набережной. Она обещала мне, что будет молчать, но злость оказалась сильнее её». Люк возвращается к своему месту у камина. Она хотела, чтобы он знал о том, сколько боли причинил окружающим. Он делает глоток из стакана. Я задаю ему ещё один вопрос». «Вы рассказали ей всё?» «Что значит «всё»?» Отвечает он вопросом на вопрос. «Памела Катберт не убивала Анджелу Каш», — говорю я. Люк перекатывает стакан между ладонями. Когда он смотрит в огонь, я вижу, как в его глазах танцует пламя. «Я отчитал отчёт судебной экспертизы», — продолжаю я. «Один удар о раковину в ванной. Не мог убить Анджелу. Мы оба это знаем». Он снова делает глоток, а я в этот момент слышу, как у меня за спиной со скрипом открывается дверь гостиной. Я оборачиваюсь. Сначала я просто смотрю. На пороге стоит фигура, похожая на призрак. «Здравствуйте, Бен», — говорит призрак. «Здравствуйте, Джинни», — отвечаю я.